Глава пятьдесят третья, которая повествует об уходе со сцены мистера Джингля и Джоба Троттера, о знаменательном деловом утре в Грейс-инн-сквер и которая заканчивается стуком в дверь к мистеру Перкиру. Когда мистер Пиквик, осторожно подготовив Арабеллу и многократно заверив ее, что нет оснований впадать в уныние,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 — Я уверен, — добавил мистер Пиквик, взглянув на ее хорошенькое личико, что он понятия не имеет о том, какого удовольствия лишает себя. — Ах, милый мой Пиквик! — воскликнула Рабелла. — Что нам делать, если он не перестанет на нас сердиться? — Ждать терпеливо, моя дорогая, пока он надумается, весело отвечал мистер Пиквик. — Но, милый мистер Пиквик...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 — размышлял мистер Пиквик, одеваясь на следующее утро. — Пойду-ка я к Перкеру и попрошу его совета. Мистер Пиквик стремился в Грейзинн-сквер еще и потому, что хотел покончить денежные расчеты с добродушным маленьким поверенным. Позавтракав на скорую руку, он так быстро привел свое намерение в исполнение, что не было еще десяти часов, как он очутился у Грейзинна.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 Повинуясь этому бесцеремонному приглашению, Джингль и Джоб вошли в комнату, но, увидев мистера Пиквика, остановились в некотором смущении. «Ну, — Но Разве вы не знаете этого джентльмена? — сказал Перкер. — Еще бы не знать! — ответил мистер Джингль, шагнув вперед. — Мистер Пиквик, глубоко вам благодарен. Спасли жизнь, человек у меня сделали. Никогда не раскаетесь, сэр. — Очень рад это слышать.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 Я даже поклясться могу. Вот увидите, могу поклясться. Хорошо, хорошо, перебил мистер Пиквик, который желая оборвать перечень благодеяний, давно уже бросал грозные взгляды на Перклера, но тот не обращал на них никакого внимания, Будьте осторожны, мистер Джингль. Не участвуйте в отчаянных крикетных матчах, не возобновляйте знакомство с сэром Томасом Блезо, и я не сомневаюсь, что ваше здоровье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 Сейчас они, несомненно, раскаиваются, но ведь у них еще свежо воспоминание о недавно пережитых страданиях. Что будет дальше, когда оно поблекнет? Эту проблему не разрешить ни вам, ни мне. — А, впрочем, сэр, — добавил Перкер, положив руку на плечо мистеру Пиквику, — ваш поступок достойен уважения, каковы бы ни были результаты. Я предоставлю людям поумнее меня решать, можно ли вызвать милосердием или же светским лицемерием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 и с видом закрыл за собой дверь. — В чем дело? — спросил Перкер. — Вас спрашивают, сэр. — Кто меня спрашивает? Лаутон покосился на мистера Пиквика и кашлянул. — Кто спрашивает? — Что же вы не отвечаете, мистер Лаутон? — Видите ли, сэр, — проговорил Лаутон, — это Додсон, а с ним Фок. — Боже мой! — воскликнул маленький, поверенный, взглянув на часы. —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 — Мистеру Пиквику не зачем уходить, мистер Перкер, — сказал Фок, развязывая красную тесьму, стягивавшую маленький сверток, и, улыбаясь, еще любезнее. — Мистеру Пиквику хорошо известны эти дела. Мне кажется, у нас нет секретов. — Да, конечно, — подхватил Дотсон. Ха — Ха-ха-ха!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 Мистер Пиквик теперь знает нас лучше, каково бы ни было ваше мнение о джентльменах нашей профессии, я могу заверить вас, сэр, что не питаю к вам ни доброжелательства или злобы за те чувства, какие вы пожелали выразить в нашей конторе во Фрименскорт, Корнхилл в тот день, о котором упомянул мой компаньон. О, разумеется, я также подхватил Фок тоном все прощения.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 Он сказал все, что хотел сказать. — Прошу вас, уйдите. — Лаутен, дверь открыта? Мистер Лаутен, хихиковший поодаль, дал утвердительный ответ. — Отлично! — А всего хорошего, прошу вас, уважаемые сэры! — Мистер Лаутен, дверь! — крикнул маленький поверенный, поспешно выпроваживая Дотсона и Фога из конторы. — Пожалуйста, сюда! — — Уважаемые сэр, прошу вас, не задерживайтесь. — Ах, боже мой! — Мистер Лаутон, дверь, сэр, что же вы издеваетесь, Сэр, если есть в Англии правосудие, — сказал Додсон, надевая шляпу и поворачиваясь к мистеру Пиквику, — вы за это поплатитесь. — Вы, пара подлых! — Помните, сэр, вы за это дорого заплатите, — сказал Фок. — Гнусных кляузников и грабителей, — продолжал мистер Пиквик,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 и мистер Пиквик расплатился немедленно, заверяя его в своем уважении и дружбе. Не успели они кончить свои расчеты, как раздался отчаянный стук в дверь. Это был необычный двойной удар, а не непрерывная серия оглушительных ударов, словно дверной молоток приобрел способность «перпетум мобили» или «человек, стучавший в дверь, забыл прервать это занятие».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 Мистер Лаутон, мывши руки в темном чулане, бросился к двери, повернул ручку и узрел существо, которое будет описано в следующей главе.